Глава шестнадцатая. Кольцо сжимается. «Ты хоть представляешь, с какой головной болью заявился?» Константин Дмитриевич Меркулов с неподдельным возмущением поглядел на своего подчиненного и издал в дополнение к сказанному звук, напоминающий фырканье рассерженного кота. «Никакого впечатления на Александра Борисовича сиять и рада не произвела». Он и без Меркулова знал, что то, о чем он просит шефа, позволяется официально куда реже, чем утверждает общественное мнение. — Костя, — спокойно произнес Турецкий, да — дослушай меня, прежде чем фыркать. Как ты понимаешь, мне куда проще было бы обратиться с тем же самым к Денису Грязнову в его глорию, а не организовывать тебе упомянутую головную боль. Но мне, чтобы успешно завершить это следствие, нужно именно официальное разрешение на прослушку телефонов Мохнаткина. Что касается оснований, тебе что, мало двух убийств и подозрений на наркоту? Каких еще двух? А вот каких. Александр Борисович извлек из принесенной с собой папки еще одну, немного пожелтевшую от времени. Вот, смотри. Я тут затребовал из архива через славку Грязного, конечно. Дело четырехлетней давности. Убили молодого парня, певца, менеджмент и продюсирование которого осуществляла фирма «Струна». Дело давно закрыто за недостаточностью улик. Вот постановление. Однако среди свидетельских показаний есть два весьма между собой схожих. Речь идет о ближайшем друге жертвы. Копылова Алексея Ефимовича и о его матери. Оба в один голос твердят о серьезном конфликте между парнем и его продюсером, которым был сам Махнаткин. К слову сказать, именно с тех пор Николай Генрихович лично никого не продюсирует, ограничивается тем, что прослушивает новичков, то бишь кандидатов в звезды, и занимается чисто административно-командными делами. Ну так вот. Оба упомянутых свидетеля говорили также о том, что убитый Копылов весьма прозрачно намекал им, что у него есть способ заставить продюсера платить не те жалкие в соответствии с контрактом, а совсем другие деньги. Как понимаешь, следствие эту версию разрабатывало. Но в итоге зашло в тупик, тем более, что других версий, помимо случайных хулиганов, не было вообще а потом дело резко закрыли. «Ты же сам говоришь, зашло в тупик!» – недовольно проворчал Меркулов. «Если нет доказательств причастности к убийству Махнаткина, скажи на милость, какое же это основание?» «А я тебе о том и говорю. Если не дашь официального разрешения на прослушку, если у нас не будет на руках соответствующего распоряжения и ордера, убийство Краевой постигнет та же участь». И с той же формулировкой «Костя», в голосе Александра Борисовича появились нотки усталости, «прекрати упираться, головой ручаясь, что с ордером на руках мы завершим дело в три-четыре дня, а если ошибка», уже менее уверенно произнес Меркулов, и Александр Борисович понял, что победил. «Ирина Сергеевна Радова...» Числящаяся в списке артистов дома оперы как колоратурная сопрано и исполнительница партии Марии Стюарт произвела на турецкого самое что ни на есть благоприятное впечатление. Ему вообще всегда нравились голубоглазые блондинки. Легкий намек на будущую полноту девушке только шел, делая ее более юной, чем утверждают паспортные данные. К тому же, скрадывался высоким, вполне сценическим ростом. Когда накануне визита на репетицию в дом Оперы Александр Борисович вызвал к себе Помиранцева и Романову и ознакомил их со своей идеей, его подчиненные прореагировали на нее по-разному. Валерий пришел в восторг и тут же помчался звонить Строганову. Дозвонился и вернулся обратно дабы сообщить, что, по мнению Юрия, Ирина очень артистична и, пожалуй, даже артистична остальных актеров. Романова же, перехватив смешливый взгляд Турецкого, ярко вспыхнула, поняв, что оба они думают об одном и том же, о первом деле, в котором Гале довелось участвовать в качестве оперативника и которое она едва не завалила. И вообще, попав в руки бандитов, осталась жива только благодаря счастливому стечению обстоятельств. Да, ситуация, которую предложил Александр Борисович, очень напоминала ту, с точки зрения Гали, давнюю, организованную ею по собственной инициативе и благополучно заваленную. Благодаря совместным действиям ЧОПа «Глория» и усилиям опытных оперов МВД, Им тогда удалось благополучно завершить алмазное дело, но отнюдь не благодаря Галочкиной инициативе. «Ну-ну», — усмехнулся Турецкий, увидев, как порозовела Романова. «Кто старая помянет тому, как говорится, глаз вон? Даже хорошо, что некий опыт в данной сфере у тебя есть». И вот теперь, сидя в полутемном зале на репетиции, проводил которые все последние месяцы сам маэстро Струковский, ставший после смерти Аграновского главным дирижером дома оперы, Романова с интересом изучала именно Радову, для которой репетируемая мизансцена была в «Марии Стюарт» финальной «Казнь Марии». Артисты пели без костюмов обычный прогон, который нужно устраивать время от времени, чтобы исполнители во время простоя не потеряли форму. И Галя с изумлением обнаружила, что Радова во всех отношениях, по крайней мере с точки зрения Романовой, оказалась вполне достойной партнершей для Юрия Строганова, певшего в финале с девушкой в дуэте Лейстера. И было это настолько здорово, что заслушалась не только Галя, Даже Александр Борисович после завершения мизансцены не выдержал и зааплодировал, чем весьма смутил в первую очередь сам себя. Впрочем, Галочка не исключала, что сделал он это специально. Артистизма господину Турецкому, пожалуй, тоже было не занимать. И вот теперь слегка раскрасневшаяся после репетиции Ирина Радова, сидя напротив турецкого в небольшой, заваленной платьями на обручах и прочими средневековыми, кажется, костюмами уборной, и сама разглядывала Александра Борисовича с беззастенчивым и доброжелательным любопытством. «И «Еще раз браво!» – улыбнулся тот, не скрывая своего подлинного, или очень похожего на подлинное восхищение. После такого яркого впечатления, какое мы сейчас получили, просто обидно переходить к грубой прозе. «Если нужно, значит нужно», – улыбнулась Радова. «А за впечатление спасибо вам огромное. Знаете, как я всегда волнуюсь, если приходится петь с Юрием Валерьевичем? Просто до обморочного состояния. Кто он и кто я?» «На мой взгляд», – сказал Турецкий вполне серьезно, – «разница между вами исключительно в том, что у него опыт есть, а вы – певица начинающая, но никак не в таланте. Поверьте, я не такой уж дилетант в музыке. Моя супруга преподает в Гнесинке. Поневоле научишься разбираться, кто есть кто». «Правда?» Голубые, очень яркие глаза певицы просияли. «Ох, здорово как!» «Вы не представляете, что значит для артиста такая похвала. Я готова к грубой просьбе жизни. Сейчас я вас выслушаю. Но если можно, я хочу вначале кое-что вам сказать, не только от себя». «Вам можно все», – произнес льстец Турецкий. «Это насчет Юрия Валерьевича. Мы подумали и решили». Если это поможет, коллектив театра готов написать в Генпрокуратуру общее заявление. Подпишутся все, включая Киру. Мы хотим написать, что Юрий Валерьевич, в чем мы глубоко убеждены, ни в каком убийстве не виноват. Он, понимаете, он никогда бы в жизни ее не убил. Кроме того, ни на какое убийство он вообще не способен. Он же артист, Божьей милостью артист. И еще раз браво! Улыбнулся Александр Борисович. Вы удивительно красивая девушка, а волнение делает вас еще краше. Я бы с удовольствием попросил вас продолжать, если бы не одно обстоятельство. Следствие по отношению к господину Строганову придерживается того же мнения. Правда? Ирина радостно всплеснула руками. Правда. Более того, сегодня я привез сюда копию постановления, в соответствии с которым подписка о невыезде с Юрия Валерьевича снята. «Класс!» – радово улыбнулась, продемонстрировав всем присутствующим, на удивление, ровные и белые до да глупизные зубы. «Если б вы знали, как вовремя!» «То есть?» «У Юрия Валерьевича с середины июля должны начаться гастроли в Германии». Контракт с берлинской оперой подписан еще Макрошей покойным. Последнее, что он успел сделать для него. Девушка заметно погрустнела. А тут эта дуряцкая подписка. В Берлине будет петь? Нет, что вы! Снисходительно улыбнулась Радова. Летом почти все театры закрываются. Речь идет о гастролях по Германии и, кажется, Австрии. Точного маршрута я не знаю. Словом, очень вовремя вы поняли, что он не виновен. Да, конечно, если так, темнул турецкий, но есть одно но. Но, радово нахмурилась и вопросительно уставилась на Александра Борисовича. Видите ли, произнес он заговорщическим тоном, между нами говоря, строго между нами, мы знаем, кто именно убил Краеву и знаем даже, кто именно ее убийство организовал. Ирина молча открыла и тут же закрыла рот. Все ее личико с юным овалом, сохранившимся к двадцати 26 годам, выражало крайнюю степень заинтересованности. Но, продолжил Турецкий, для того, чтобы этих подонков, попытавшихся подставить Юрия Валерьевича под самую нехорошую статью кодекса, вывести на чистую воду, «Нам понадобится ваша помощь». «Моя?» «Ваша», – твердо произнес Александр Борисович и внимательно посмотрел в глаза Радовой. Изумление первого мгновения сменилось искренней заинтересованностью и, наконец, решимостью. Ни малейшего колебания в глубине темно-синих зрачков Ирины он не заметил. «Все, что будет вам угодно», – горячо произнесла Радова. «Ради Юрия Валерьевича я готова пойти даже на любой риск». «Спасибо», – просто сказал Турецкий. «Я практически не сомневался в вашем ответе. К тому же и риска почти нет. И если мы, будем считать, договорились в принципе, я, с вашего позволения, перейду к сути». Николай Генрихович Махнаткин зло бросил на стол трубку и сплюнул. Последнее время дурное настроение сделалось неизменным спутником его и без того нелегкой жизни. Черт бы побрал их всех, и Ираклия, и этого бандюка, да и Васильева вместе с ними, не говоря уже о проклятом сопляке, да и меня вместе с ними. Переведя дыхание, Николай Генрихович все же положил трубку на место и нажал клавишу селектора. «Васильева ко мне!» Игорь никогда не заставлял себя долго ждать, хорошо изучив нетерпеливый нрав своего начальника и открыл дверь просторного, комфортно обставленного кабинета Махнаткина буквально через минуту после вызова. Пройдя по мягкому ковровому покрытию синего цвета к столу шефа, он спокойно опустился в большое мягкое кресло для посетителей и вопросительно поднял глаза, молча ожидая распоряжений. Васильев вообще был молчалив и, что особенно нравилось Махнаткину, никогда не пытался обсуждать с ним упомянутых распоряжений. «Вот что», – буркнул Николай Генрихович, – «что там с мальчишкой?» «Все будет в порядке», – уверенно ответил Игорь, – «куда он денется?» «А хотелось бы, чтоб делся. Жаль заменить неким. Раскрутка в самом разгаре». Васильев еле заметно пожал плечами и ничего не ответил, прекрасно понимая, что никакого ответа от него и не ждут. Собственно говоря, его дело маленькое – выполнять поручения начальства. Скажут свернуть этому попугаю шею – значит свернет. Скажут попугать, чтобы не зарывался со своими вонючими претензиями – попугаем. Эко дело игорю семеновичу васильеву давно уже было по большому счету наплевать на все и на всех включая свою собственную неудавшуюся жизнь когда то давным давно в ином забытом измерении у него было все будущее манило и сияло не только офицерскими звездочками самой престижной категории но и любовью большой обязательно настоящей обязательно на всю оставшуюся жизнь А потом, раз, и кто-то неведомый, но всесильный, решил поменять сюжет, поскольку главный исполнитель его оказался с точки зрения этого самого всесильного персонажем совсем другого фильма. И Белозубый герой прежнего сериала со счастливым концом преждевременно сдох, исчез, скончался и испарился. Большая любовь по имени Верочка пока он давился колючими и безжалостными песками афганских пустынь, захлебываясь собственной кровью и слезами, которые тогда еще были и которыми оплакивал своих полегших ни за что ни про что солдатиков, досталось другому. Солдатиков даже похоронить не удалось, а престижную офицерскую звезду, выбрав их командира крайним, отняли вместо того, чтобы добавить к ней новую. И вот тогда-то, отправленный однажды ночью, ледяной афганской ночью, в чужие, грозные, неведомо черные горы в качестве уже солдатского убойного мяса, почти на гибель, он и познал впервые ненависть. Не вспышку из тех, что полыхнув, уходят, сменяясь христианским, доставшимся от предков вместе с генами терпением, а большую ненависть, которая, придя однажды, овладевает тобой уже навсегда. И ни на кого по отдельности она не направлена, она существует сама по себе, как еще один орган твоего тела, твоей души. Вероятно, он и себя возненавидел в ту ночь, так же тяжело и необратимо, как остальной мир, не изменившийся вместе с ним, а спокойно сиявший восходами и закатами, жаркими полуднями и холодными зимами. Вероятно. Но и это тоже было давно. За прошедшие годы ненависть накинула на себя серую пелену равнодушия, под которой продолжала жить, подтачивая душу и подменяя ее. Никаким исключением из окружающего его пространства, напиханного суетливыми тенями людей, Махнаткин для Васильева не был. И никакой благодарности к этому похотливому ослу он никогда не испытывал. Взял он его тогда на работу потому, что именно такой Васильев Игорь Симонович, именно с такими жесткими складками урта рта и холодным серым взглядом, ему и был нужен. Приди к нему на минуту раньше по объявлению другой такой же, взял бы другого. Однако именно его он взял, и именно он стал для Васильева источником того немногого, что его теперь интересовало в этом мире – деньги. Конечно, не сами по себе. Где-то в далекой Беларуси у бывшей большой любви Верочки подрос пацан, полагавший, что Верочкин нынешний хахаль и есть его отец. Игорь, однако, провел свое собственное расследование и твердо знал, и упомянутый хахаль и пацан ошибаются. Мальчишка был продолжателем его, Васильевского рода, и если учесть нынешнее занятие бывшего афганца, заблуждение их было большим везением. А успевшему за прокатившиеся годы повзрослеть сыну и по сей день, особенно сейчас, вовсе не обязательно было знать, кто его произвел на свет. Ну а то, что все деньги, посылаемые для него Верочки, она не посмеет потратить ни на кого, кроме их единственного сына Игоря, к слову сказать, сделавшего отличную политическую карьеру, Васильев-старший был уверен после своего единственного визита в Минск для разговора с бывшей и уже в новом своем облике, с подмененной душой. Она и не посмела, если судить по карьере сына, ибо кто ж не знает, что политики без больших бабок не бывает. Как мог, он следил за карьерой парня, одобряя то, что в отличие от него, Васильева старшего, у него хватило ушлости и везения, чтобы при их нынешнем президенте не польститься на гнилую и бессильную тамошнюю оппозицию и оказаться на плаву. И хотя сын большой любви давно превратился во взрослого мужика, наверняка имеющего свои немалые деньги, почему-то Васильев всегда думал о нем как о пацанчике, виденном единственный раз в жизни, худеньком, с веселыми серыми его отцовскими глазами и длинными ресницами и продолжал посылать деньги в далекую Беларусь, бывшую БССР. «Ты что, уснул, что ли?» В действительности его вернул раздраженный голос Махнаткина. «Нет», – поморщился Игорь Симонович. И, подумав, счел необходимым добавить. «Можно поучить этого сопливого мая. Ему одного раза вполне хватит. «Твои отморозки и перестараться могут», – хмуро возразил Николай Генрихович. «А мне эта харя в работоспособном виде нужна. Думай, Симонович, думай. Кстати, Ираклий еще тут названивал. Интересуется, сам знаешь, чем и кем». «Рано интересуется», – сухо ответил Васильев. «Объясните ему, звонить сейчас туда нельзя». — Рано. — Ему объяснишь, — вздохнул Махнаткин. Ладно, попытаюсь. Он достал из кармана пиджака мобильный телефон, пользовался которым в основном как раз для связи с Шатуновым и со своим вторым партнером, имя которого произносить вслух не рекомендовалось. Должность, которую занимал тот в МВД, исключала любой намек на его настоящее имя даже в столь гарантированно непрослушиваемых разговорах. Однако набрать полностью номер Шатунова Николай Генрихович не успел. На его столе ожил селектор. Секретарша, несколько ироничным тоном, сообщила, что к Махнаткину на прием рвутся две девицы по личному вопросу. «Николай Генрихович уже открыл было рот», дабы не только послать девиц с их личным вопросом по известному всей России адресу, но и секретарше посоветовать отправиться следом, как та равнодушно добавила. Говорят, из какого-то дома оперы. Николай Генрихович Махнаткин от неожиданности поперхнулся и раскашлялся. И даже сдержанный вплоть до равнодушия Васильев поднял голову, и в его глазах мелькнуло что-то близкое к интересу. «Пусть войдут!» – рявкнул Махнаткин с трудом подавив кашель. И сразу же дверь в его кабинет распахнулась, и на пороге возникло видение, заставшее Николая Генриховича от неожиданности и восхищения на секунду потерять дар речи. Между тем статная красавица-блондинка, которую, на первый взгляд, если что, и портила, так это грубоватый, почти сценический макияж, уже стояла посредине кабинета, слегка приоткрыв по-детски нежные пухлые губы. Головокружительная платьица мини позволяла моментально оценить длинные стройные ножки, а вырез... Николай Генрихович был настолько поражен, что даже не сразу обратил внимание на вторую девицу, являвшую собой полную противоположность первой в длинной, если не до пят, дешевой юбке, не иначе, как из магазина одной цены, какой-то дурацкой блузке, гладко прилизанную брюнетку с опущенными долу глазами и явно смущенную напором подруги. «Дом оперы тут ни при чем!» – воскликнула белокурая красотка и, не дожидаясь приглашения, моментально достигла второго кресла для посетителей, и ловко упала в него, окончательно обнажив тем самым свои умопомрачительные бедра. «Дом оперы – прошлое, о котором я даже вспоминать не хочу. Здравствуйте, меня зовут Ирина, Ирина Радова. Можно просто Ирен?» Махнаткин сглотнул внезапно образовавшийся в горле ком, припоминая, что, кажется, действительно видел такое имя на афишах Строгановского театра. Я совершила ошибку, которую хочу исправить, и никто, кроме вас, помочь мне не в состоянии. Выпалила Ирен и, наконец, замолчала, давая возможность своему собеседнику сказать хоть что-то. Очень приятно познакомиться, произнес Николай Генрихович и, бросив быстрый взгляд на Васильева, добавил. Зайдешь ко мне попозже. Игорь слегка пожал плечами и, поднявшись, направился к дверям с самым безразличным видом. На сей раз его безразличие было до определенной степени показным, поскольку никогда не засыпавшая в душе ненависть не приминула вмешаться в ситуацию. «Когда-нибудь этот старый кабелюга подставит тебя, Игорек», – подумал Васильев, – «втянет в какое-нибудь говно» как совсем недавно уже втянул его дружок этот министерский хмырь и это говно вполне может оказаться в отличие от министерского последним в твоей жалкой жизни а и хрен с ним совсем последним так последним вы, кажется, хотели что-то рассказать о своей ошибке промурлыкал между тем Мохнаткин, дождавшись, когда за начальником охраны закроется дверь о да Ошибка заключается в том, что я по молодости и неопытности избрала после консерватории оперную сцену, отживающий жанр. А тут еще, представьте себе, нашего руководителя, вообще главного, вот-вот арестуют. Представляете? За убийство его же собственной любовницы. Между нами, говоря, жуткой гниды. Все считают, туда ей дорога. В общем, когда все сошлось одно к одному, Я поняла, пора. Вы хотите поменять свое, так сказать, амплуа?» Мохнаткин, настроение которого резко пошло вверх, улыбнулся, как он полагал сам, весьма обольстительно. Очевидно, Ирен тоже так сочла, поскольку немедленно закинула нога на ногу, оказавшись теперь уж и вовсе без юбки, и продемонстрировала в ответ собственную улыбку по сравнению с которой о знаменитой Голливудской можно было смело забыть. «А как вы думаете, для чего я к вам пришла? Мне сказали, что кроме вас никто на свете помочь мне не сможет». «Кто сказал?» – быстро спросил Махнаткин, в котором автоматически сработала привычная осторожность. «В Гнесинке, на эстрадном отделении, такая...» Иран неопределенно повела руками в воздухе. «Ну, такая толстая, волосы седые!» «Должно быть, Галина Геннадьевна», – обрадовался Мохнаткин, поскольку не слишком внятное описание девушки, если можно было к кому-то приложить, то исключительно к его старой приятельнице, изредка поставлявшей Николаю Генриховичу кадры для его продюсеров. «Наверное. Я, я ее один раз видела, но она так любезно согласилась меня прослушать. «Что ж, рекомендация неплохая, но...» «О, я понимаю», – перебила его Ирен. «Вы сами лично должны выяснить, что я из себя представляю. Я готова. Умоляю вас, послушайте меня, и вы сами поймете, что моя стезя – эстрада, а не эта идиотская опера». Блондинки всегда были слабостью Николая Генриховича Мохнаткина. А сейчас, словно сама судьба, послала ему эту Ирен. Вечером предстояло звонить Шатунову, а докладывать, судя по тому, что он услышал от Васильева, нечего. По крайней мере, из девицы, даже если она им категорически не подойдет с ее оперной постановкой «Голоса», которую не переделаешь, можно будет вытянуть хоть какие-то сведения. А вдруг она права, и этого козла Строганова действительно вот-вот арестуют?» «Ну что ж», – Николай Генрихвич поднялся, и лишь в этот момент его взгляд упал на вторую девицу, робко сидевшую на стуле возле дальней стены кабинета. «О, я совсем забыла», – просияла Ирен. «Знакомьтесь, это моя подружка Галочка». Она у меня что-то вроде талисмана с самого детства. Если куда-нибудь ее с собой возьму, обязательно все пройдет удачно. Представляете, я ее и на экзамены на все брала, и на премьеры, и...» «Вы тоже работаете в доме оперы?» – прищурился Махнаткин. «Ну что вы!» – ответила заробка, поднявшую на него глаза девушку Ирен. «Галя – бухгалтер-плановик, она в Сбербанке трудится, коммунальных бабусик обсчитывает!» И певица весело рассмеялась голосом, похожим на серебристый звон колокольчика. «Ну что ж, давайте впрямь вас послушаем», – улыбнулся Мохнаткин. «Ура!» – откровенно обрадовалась будущая звезда эстрады. «Нет-нет, Галка, ты сиди и жди меня тут. Знаешь же, что при тебе я петь не могу». «Спасибо вам огромное!» Это уже относилось к Махнаткину. «Вы не представляете! Я так боялась, что вы меня сразу прогоните! Мне говорили, что вы очень грозный!» Махнаткин и ахнуть не успел, как увлекаемый темпераментной посетительницей, очутился в собственной приемной, не успев предложить Галке подождать их сирен в обществе секретарши. «Черт с ней!» мысленно махнул он рукой. «Квашня какая-то. Именно такие подруги бывают у подобных очаровашек. Ай да баба». Секретарша же, приоткрыв рот, с изумлением поглядела на возникшую перед ней мизансцену, да так и просидела с открытым ртом, пока вульгарная с ее точки зрения девица, повисшая на ее шефе, не скрылась вместе с ним в коридоре, ведущем в сторону малого зала фирмы. Господин Махнаткин был бы немало удивлен, если бы, вместо того, чтобы, предвкушая приятное продолжение знакомства, со свалившейся ему на голову красоткой недвусмысленно прижимать податливую девушку к боку, заглянул в этот момент в свой кабинет. Квашня, как Николай Генрихович определил для себя подружку певицы, преобразилась в свою прямую противоположность ровно в ту секунду как умница Радова, повешая на махнаткине, захлопнула за ними дверь его кабинета, отчего ее чириканье сделалось приглушенным, но не менее насыщенным. Все это время Гали совсем нетрудно было изображать из себя робкую, затюканную подружку-плановичку, поскольку, пока Ирина разыгрывала из себя сексуальную озабоченную идиотку, Романова молилась. Брошенный посреди стола мобильный телефон хозяина кабинета, она углядела прямо с порога. И все оставшееся время молила Бога, чтобы Махнаткин противный мужик со злыми глазенками, под напором очарования артистки, о нем не вспомнил в последний момент. Ведь о таком везении не только она, но и турецкий не мечтал. Вся надежда была на обычный кабинетный аппарат продюсера. А если сильно повезет и обожающий, как они выяснили, блондинок старый кабель пригласит Радову к себе домой или на дачу, то и домашний. Нет, о возможности зарядить мобильник продюсера не мечтал никто. Галочка понимала, что на самом деле времени, независимо от того, когда вернутся Ирены Махнаткин, у нее всего ничего. В любой момент в кабинет могла заглянуть секретарша и вообще кто угодно. Поэтому, молниеносно метнувшись к столу и схватив телефон, она тут же в один прыжок вернулась к своему столу и все дальнейшее проделала, спрятав руки с телефоном и крошечной капсулой, жучком последней модели, которым поделились с ними ребята из отдела по борьбе с наркотиками, в складке юбки, то есть вслепую. Спасибо Сан Борисычу, заставившему вчера Галю потренироваться на его глазах, да еще и вслепую. К тому же с мобильником все оказалось даже проще. Романова всего один раз оглядела его, оказавшееся просторным нутро, прежде чем вновь прикрыться специально с данной целью, выбранной юбкой. Жаль, что ее не видит Денис Грязнов. Вот кто бы оценил результат по достоинству. Задвинув, наконец, на место заднюю панель навороченного мобильника, Романова перевела дух и прислушалась к происходящему за стенами кабинета. Там было тихо. Зато именно в момент, когда девушка встала, чтобы положить телефон на место, аппарат вдруг взорвался столь пронзительной трелью, что галочка едва не подпрыгнула. Мало того, почти сразу вслед за этим ей почудился в приемный звук отодвигаемого стула бдительная секретарша. На размышлении у Романовой была какая-то доля секунды, и, недолго думая, она пулей рванула в сторону двери где едва не сбила с ног поджарую девицу, исполнявшую секретарские обязанности. Девица ахнула, схватившись за косяк, а Галя ойкнула. «Простите меня, пожалуйста». От смущения у нее очень правдоподобно дрогнули губы. «Вот, звонит. Я хотела вам отнести». И она с самым покаянным видом протянула девице-мобильник. «Кто вас просил его брать?» — рявкнула секретарша и вообще ждите свою подружку или кто она вам там приемной расселась тут простите романова покраснела до ушей как решила секретарь от смущения на самом деле от волнения ладно слегка смягчилась девица а галочка облегченно перевела дыхание садись вон туда там и жди спустя два часа из металлических ворот фирмы струна вышли две категорически непохожие друг на друга девушки. Проследовав к ближайшему от фирмы проспекту, одна из них, яркая блондинка вызывающего вида, подняла руку, вознамерившись остановить машину. Тормознули сразу три, но девушки выбрали такси, подъехавшее последним, и проворно нырнули в душную глубину его салона к большому разочарованию двоих оставшихся с носом водителей. Такси плавно отъехало от места, где его изловили, свернуло за ближайший угол и остановилось. Ну, Померанцев, сидевший за рулем такси, развернулся к своим пассажиркам, расположившимся на заднем сиденье. Глаза его горели нетерпением. Получилось? Ты не поверишь, Валера, ты не поверишь. Да говори ты, что? Во что не поверю? Валера, я зарядила его личный мобильник. «Ну да!» Ирина и Галя при этих словах торжествующе посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, обнялись. «Тихо, тихо, девушки!» – улыбнулся Померанцев. «Торжествовать пока рано. Вначале проверим, как эта штука работает. Туда ли ты ее, радость моя, подсоединила? Модель-то новая, хрен ее знает!» «Знаешь что, Померанцев?» – начала была Галя но Валерий уже извлек из бардачка изящный металлический приборчик, больше всего напоминавший плеер последней модели. Быстренько пощелкав какими-то кнопочками, он также проворно засунул себе в уши один из наушников, тянущихся от прибора. Второй протянул девушкам, мол, делитесь как хотите. Радова проявила благородство и уступила первенство Гале. Все равно пока что в наушниках царила глубокая тишина. Ждать пришлось не менее двадцати минут. Неожиданно выглянуло солнце и начало усиленно припекать к крышу машины, отчего в салоне сделалось очень душно. Ирина уже собиралась предложить сыщикам выпустить ее на волю, когда в наушнике, доставшемся им на двоих, послышалась слабая, но различимая трель. И тут же, вслед за ней, голос настолько громкий, что обе девушки вздрогнули. «Мохнаткин!» – прошептала Радова, словно тот мог ее услышать. Ей никто не ответил, и Романова, и Помиранцев замерли, вслушиваясь в разговор. «Привет, Ираклей, буркнул Николай Генрихович. И, выслушав ответное «привет», продолжил. «Хорошие новости! Твоего друга Строганова вот-вот арестуют!» «Откуда знаешь?» – голос у Шатунова оказался почти молодым и даже приятным. «А вот откуда!» Дальнейший разговор занял не более пяти минут, плоть до момента, когда друзья договорились встретиться на Махнаткинской даче. «Только не сегодня», – замялся Николай Генрихович. «Давай завтра прямо с утра, а?» «Это он меня ждать будет». Шепнула Ирина, от чего все трое улыбнулись. Что, баба? Усмехнулся его собеседник. Ладно, буду у тебя в десять, доложишь подробнее. В салоне такси воцарилась мгновенная тишина, нарушил которую Валерий. Классная машинка, произнес с уважением помиранцев. Я всегда говорил, что лучше, чем наши борцы с наркотой, у нас никто не живет. А вы, девчонки, молодцы, вполне достойные медали за отвагу. Поехали. А ты проверил, она нормально пишет?» Поинтересовалась Галочка, которая почему-то терпеть не могла, когда ее хвалили в глаза и поспешила сменить тему. «Конечно, пишет, и радиус действия почти на пол Москвы. Ирочка, как же вы намерены теперь отмазываться от свидания с этим старым черьем? У меня тетка актриса». Улыбнулась девушка. «Я дала ему ее телефончик, а тетушку предупредила. Она ему скажет, что я внезапно попала в больницу с аппендицитом, и даже слезу при этом пустит». «А еще говорят», – с наигранной грустью произнес Валерий, «что оперативной работе нужно учиться долго и упорно». И тут обманули. «Оказывается, достаточно родиться красавицей-певицей. И вот, пожалуйста...» Все трое рассмеялись, при этом Галочка Романова не вполне искренне, с удивлением отметив, что в глубине ее души, пока Валерий нахваливал Радову, шевельнулось что-то очень похожее на ревность. «Глупости какие!» – подумала девушка и с нарочитой заинтересованностью отвернулась к окну. «Или…» – «Или не глупости. Но почему я не родилась блондинкой? Почему?»